Глава вторая. Тревожное ожидание прервалось, как только на стенах домов в городах и посёлках расклеили императорский манифест об объявлении войны. Тотчас тревога, дурные предчувствия и споры сменились энтузиазмом и победоносными настроениями. Россия сплотилась в стремлении к общей цели. Улицы Петербурга, на которых ещё несколько недель назад происходили беспорядки и антиправительственные демонстрации, заполнились толпами людей, несущих национальные флаги и поющих национальный гимн. Тысячи эксалтированных горожан стояли перед посольствами Франции, Великобритании и Сербии, выкрикивая лозунги солидарности и приветствия. Но наиболее впечатляющие сцены происходили вокруг Зимнего дворца. Огромная площадь перед ним была забита людьми, стекавшимися туда со всех концов города. В этих людских потоках шли плечом к плечу крестьянки, студенты университета, торговцы, школьники, заводские рабочие, лавочники. Они несли иконы и портреты членов императорской семьи. Люди шли с желанием продемонстрировать свою лояльность царю и согласие с политическими шагами власти. Временами на балконе появлялся император и приветствовал публику, и тогда шум и крики стихали, дети опускались на колени. Кто-то из толпы затягивал гимн, и тотчас его подхватывали сотни голосов. В воздухе мощно звучали: "Боже царя храни! Ничто не сотрёт из памяти великолепную, внушающую благоговение картину единения царя и русского народа". накануне великого испытания. Эти проявления массового энтузиазма носили подлинный и спонтанный характер, поскольку в начале войны лишь немногие политические силы России были способны формировать общественное мнение, и ещё не научились манипулировать им. В искусстве пропаганды российские власти не отличались изощрённостью. Политические партии, общества, профсоюзы, клубы и патриотические организации в том значении, как их понимали на западе, были немногочисленны. Русский же народ систематической обработки идеями воинственного национализма не подвергался. Каждый русский был убеждён, что его страну вынудили взяться за оружие для защиты справедливости. На уличную демонстрацию люди выходили для выражения своих искренних чувств. Происходящее взбудоражило меня и окружающих людей. В час испытаний России казалось более величественной, чем прежде. Если это и было всего лишь массовым помутнением рассудка, то определённое безумие носило черты возвышенные. Кроме того, для доказательства искренней поддержки политики правительства Имелось свидетельство более впечатляющее, чем энтузиазм толпы. Всеобщая мобилизация, призыв на воинскую службу миллионов резервистов были осуществлены без каких-бы-то не было затруднений. Эта быстрота и чёткость стали серьёзным ударом по планам германского генерального штаба, ведь расчёт был на неповоротливость российской власти и мятежные настроения в обществе, способные вызвать беспорядки и проволочки. Настроение людей, выстраивавшихся в длинные очереди перед призывными пунктами, можно было определить безошибочно. По-иному выглядели лица крестьян, служащих, рабочих, суровые, исполненные решимости, когда они еще не по-военному маршировали по улицам в цивильной пока одежде. Их провожали женщины, шедшие по тротуарам быстрой походкой, с обеспокоенными лицами, но без слез». Душевное состояние людей, отправлявшихся на войну, можно было почувствовать и на железнодорожных станциях, где войска садились в шелуоны, следовавшие на фронт. Не было наигранного веселья, пьянства, истеричной бравады, а если кто-то из таких добровольцев и находился, люди виновато улыбались и отводили взгляд. Офицеры и другие распорядители были поглощены исполнением долга. Следя за тем, как рота за ротой погружались на платформы, гвардейские полки, дислоцированные в Петербурге и пригородах, отправились на фронт среди первых. Гвардейцы составляли неотъемлемую часть городской жизни. Без них не обходилось никакое либо торжество, ни бал, ни собрание. Любое общественное мероприятие расцвечивалось их парадными формами. Опрятный и нарядный вид горожан сообщал Петербургу респектабельный вид, а блеск и щегольство офицеров придавали еще и неповторимое своеобразие. Гвардейцы были цветом русской аристократии, и фамилии большинства из них навеки занесены в анналы истории. Офицеры соперничали друг с другом в выполнении долга перед государством и в преданности трону. Справедливости ради следует сказать, что многие из них лихо пили, проматывали деньги, жили не по средствам, и всё это не без некоторого шика, поэтому всё равно они оставались любимцами двора и петербургского общества. Тот факт, что гвардейцы направлялись на фронт среди первых, был показателем высокого морального духа, с которым российская армия вступала в войну. Отъезд гвардейцев изменил облик города и заставил жителей Петербурга первыми почувствовать тяготы войны. Согласно закону о всеобщей воинской повинности, большинство здоровых мужчин оказались либо на действительной службе, либо в составе резерва первой очереди, откуда пополняли отправлявшиеся на фронт воинские части. Все семьи провожали родных и близких, и наша семья не была исключением. Отец получил приказ возглавить хирургическое отделение медицинской службы при штабе сухопутных сил «Симфор». И покинул дом, как только была объявлена война. Отправились на войну и оба моих дяди. Один из них в звании полковника командовал сапёрной частью, другой в звании подполковника автомобильным подразделением. Сестра Ирина вышла замуж в первую неделю войны, и мой шурин, служивший офицером резерва гвардейской инженерной части, ожидал отправки на фронт в ближайшее время. Уходили на войну отцы, Сыновья, братья, друзья, слуги, перспектива остаться дома удручала. Депризывники становились раздражительными и строптивыми. Они боялись, что опоздают на войну. Многие парни моего возраста, подростки, убегали из дому и направлялись на фронт в надежде присоединиться к действующей армии. Общественная атмосфера была наэлектризована. Я не мог сдержать патриотического порыва. Однажды утром вышел из дому, но вместо школы отправился на вокзал и сел в поезд. Выбрав кружной путь, я рассчитывал, что меня не догонят. Но рано утром следующего дня, во время пересадки возле Риги на другой поезд, я был задержан жандармами, которые узнали меня по приметам, полученным несколькими часами ранее. Когда я не вернулся домой в урочное время, у матери возникли определённые подозрения. Узнав, что в тот день я не был в школе, она пошла за разъяснениями к моему лучшему другу, с которым я сидел в классе за одной партой. Он знал о моих планах и под давлением своих родителей и моей матери не выдержал и рассказал, куда я направился. Об этом телеграфировали отцу Кроме того, мать имела обнадёживающую беседу с главой секретной полиции. На все железнодорожные станции были сообщены приметы, и меня опознали без особых затруднений. Обращались со мной вежливо, но твёрдо. Через день я вернулся домой в сопровождении двухметрового жандарма, который с улыбкой до ушей передал меня матери. Журили меня недолго, но пришлось пообещать матери, что больше в армию не сбегу. Взамен мать сняла свои возражения и разрешила мне подать заявление в императорский морской корпус. Этот эпизод едва ли стоил бы упоминания, если бы не одно приятное воспоминание, связанное с ним. Примерно через 2 недели, возвратившись из школы домой, я обнаружил в гостиной кавалерийского офицера, которого прежде никогда не видел. Чрезвычайно лестно было узнать, что офицер ждал именно меня. И уж совсем привело в восторг то, что он вручил мне крохотную икону и сказал: "Её императорское величество узнали о твоём недавнем э приключении и милостиво поручили мне вручить тебе эту икону, а также передать на словах, что её величество весьма рады, что твои планы не осуществились, и надеются, ты больше не будешь доставлять беспокойства родителям, которые делают всё возможное на службе родине". В то же время её величество понимают и ценят мою преданность стране. Иконка служила веским контр-аргументом, когда позднее мне приходилось спорить с людьми в моём присутствии, утверждавшими о прогерманских симпатиях русской императрицы. Неудачная попытка попасть в армию временно преостановила осуществление моих планов, но не охладила энтузиазма. Это было и невозможно, потому что на каждом шагу всё напоминало о происходящих великих событиях. О них красноречиво напоминали пустые места за семейным столом, строевые занятия новобранцев на улицах, прибытие первых раненых с фронта, первые беженцы поляки, длинные вереницы лошадей и автомобилей, реквизированных армейскими службами. Самое большое впечатление производило единодушное стремление людей внести свой вклад в общее дело. Случались отдельные проявления недовольства, но на начальном этапе войны они были весьма редки. Как и повсюду, в России тоже встречались ничтожные люди, неспособные подняться над соображениями личной выгоды и готовые злоупотреблять патриотическим рвеньем соотечественников. Попадались и другие. те, что имели самые благие намерения, но располагали таким скудным интеллектуальным и эмоциональным багажом, что совершали несообразные ни с чем поступки. Были и попросту смутьяны. Они использовали сложную обстановку для удовлетворения своего инстинкта разрушения. В первые дни войны одним из шокирующих проявлений вандализма стало разорение посольства Германии. Сам вид этого здания казалось невероятным, возбуждал в толпе дикие страсти. Никто будто и не замечал, что рядом находятся десятки других подобных этому. Посольство располагалось в одном из благоустроенных районов Петербурга. Оно представляло собой современное здание, сложенное из массивных гранитных плит. В нём было множество окон, забранных решётками, и подобным многим образцам соответствующего архитектурного стиля. Оно выглядело рациональным и лишенным какого-либо своеобразия. Единственный всплеск архитектурной фантазии состоял в двух скульптурах ногих германских воинов на конях высотой десять футов. Водруженные на крыше над парадным входом, эти статуи уныло торчали на фоне холодного петербургского неба, глядя на гостеприимные окна гостиницы «Астория», возвышавшиеся на противоположной стороне площади. Здание посольства ничего не добавляло к архитектурному облику города и не отнимало от него. Однако распалённая толпа, глядевшая на серые стены здания с глухой яростью, считала по-другому. Мальчишки и взрослые потрясали кулаками и говорили, что в этом месте помещался секретный арсенал и что решётки на окнах свидетельствуют о злонамеренных замыслах обитателей. Женщина, никогда прежде не отличавшаяся строгостью нравов, энергично доказывали, что публичная демонстрация обнажённых мужских фигур наносит преднамеренные и сознательные оскорбления России. В конце концов подобные страсти достигли точки кипения, и однажды утром толпа атаковала здание. Усилия полиции остановить людей носили формальный характер, возможно, ещё и потому, что считалось неудобным противодействовать рвению патриотов, пусть и излишнему. или потому, что сами полицейские чувствовали нечто подобное. Смутьяны ворвались внутрь здания, обшарили каждый угол, поломали мебель, разорвали занавеси и наконец взобрались на крышу, и оттуда обе обнажённые статуи были низвергнуты вниз на мостовую под пение и улюлюканье. А внизу другая часть наэлектризованной толпы подхватила их, протащила на расстояние двух кварталов и сбросила в ближайший канал. На следующий день, проходя по месту бесчинств, я остановился, чтобы понаблюдать за тем, как водолазы с помощью пожарных, снабжённых крюками и лестницами, пытались выловить статую из воды. На улицах теснились возбуждённые, торжествующие массы людей. Каждый раз, когда каменная голова показывалась над водной поверхностью, толпа оттесняла пожарных, и статуя вновь уходила под воду. Подобные сцены насилия были исключением. Во многих случаях стихийные выражения гнева проявлялись в более цивилизованной форме, хотя и столь же бессмысленной. Распространялись бесчисленные шпионские истории о таинственных иностранцах, подземных телефонах, глубоко закопанных боезарядах для подрыва железнодорожных станций. Вполне благонамеренные русские граждане с иностранными фамилиями подвергались преследованиям и публичным оскорблением. Актёры, игравшие в "Довиле", -э размахивали национальными флагами, стремясь сорвать аплодисменты, которых не могли добиться собственным талантом. Хуже того, на оперной сцене исполняли национальный гимн. Вскоре после объявления войны публика, присутствовавшая на премьере в императорском оперном театре, потребовала исполнения гимна. Дирижёр любезно согласился. Люди благоговейно слушали удовлетворяющую их патриотические чувства музыку. Затем, и во время первого антракта каждого представления, с галереи неслись мольбы «Гимн! Гимн!». Оркестранты нехотя брались за свои инструменты, мужчины и женщины со скучающим выражением лиц поднимались с мест, а военные вытягивались по стойке смирно. С течением войны и увеличением числа союзников России зазвучали российский, сербский, французский, бельгийский, британский, черногорский, японский, итальянский, португальский, румынский и греческий гимны. Их исполнение занимало всё больше и больше времени. Процедура становилась утомительной и производила на людей удручающее впечатление. Тем не менее, всегда находились люди, считавшие пропуск хотя бы одного из гимнов возмутительным нарушением ритуала, и всё это продолжалось снова и снова. Ура патриотизм нарастал крэщендо, но в первые месяцы войны эти настроения не возобладали настолько, чтобы заслонить реальные проблемы или повредить здоровому моральному состоянию общества.